Явление четвертое. Николай, Лебедкина и Шаблова. Шаблова. «Уж и домой! Что ж мало погостили?» Лебедкина тихо. «Ну вот, ведь ты мои дела знаешь. Может, и сбудется, что ты пророчила. Может, и придет, так надо быть дома». Шаблова. «Уж в таком случае задерживать не смею». «Поезжайте, поезжайте», — Лебедкина Николаю. «Прощайте, целуйте», — протягивает ему руку. «А то перчатку надену. Прикладывайтесь, пока не тесно», — Шабловый. «Ну, прощай». «Тихо. Вот это тебе», — дает ей крупную ассигнацию. «Забеги как-нибудь». Запевает. «Пьяная улица». Шаблова целует Лебедкину в плечо. «Ах ты, птичка! Ах ты, птичка! Ах ты, птичка моя райская!» Лебедкина уходит. Шаблова и Николай ее провожают. Входит Людмила.